Никогда раньше он не выходил из себя, но убийство не такой уж пустяк, как считает капитан. Но теоретически его долг гораздо важнее, чем жизнь любого рабочего на борту этой шлюпки, и с точки зрения логики ему следовало бы не колебаться и принести в жертву одного из них ради своего дела. Более того, в ОК фронте, казалось бы, немало других Адель, которые так бы и сделали – И тем не менее, повтори капитан свое предложение заново, его ответ не стал бы другим. Он стальной, из древней благородной семьи, которая до сих пор работает с металлом, давшим им столь высокий ранг богатства, в отличие от медных, комсет или УТЛ семей, которые давно уже утратили источники своего могущества и власть над своими рабочими. Сталь позволила человеку сделать первые шаги к цивилизации. Эйфелева башня и мост Фриско до сих пор служат памятники этого подъема. Ни один из стальных не позволит себе такого. Он вернул себе хладнокровие, внешнее и внутреннее. Он должен следовать природе. Пусть живет или умрет тот, кому назначил Бог. Он повернулся к рабочим со спокойным и даже улыбающимся лицом. Время — 3 часа 17 минут. Перегородки были старые и сухие, как, впрочем, все на шлюпке. Их ткань рвалась в сильных руках Хэма, когда он выволакивал их из ниш в полу. Джайлз, лёжа на койке, наблюдал за Гроусом и Эстевеном, которые усердно склеивали ровные концы липкой плёнкой, вытягивающиеся из машинки, найденной в ремонтной сумке, предоставленной инженером Альбинарецы обладали временным экраном, который «отгораживал рубку» в кавычках управления от остальной шлюпки. Его требовалось только поднять и закрепить. С тех пор, как они это сделали, земляне их почти не видели, за что Джайлс был им очень благодарен. Чем меньше рабочие видят альбинарецов, тем лучше они с ними уживутся. Как только их перегородки были отремонтированы и установлены, Он думал приказать паре женщин собрать ягод и бе, но пока рабочее пространство было слишком заполнено экранами и их ремонтниками. Он перевел взгляд со своих подопечных на потолок шлюпки, сделанные из серого металла. Да, далеко ей до его межпланетной яхты. Тут его мысли вернулись к основной цели его путешествия. «Слава Богу, он спас ордер». Без него он рисковал погибнуть в колонии, где полицейские методы не столь известны. Он усмехнулся. Пока что для Адели не было нужды заниматься самоистреблением, но Поль Оке ухитрился построить цепь событий, грозившую уничтожить его. Если бы только Поль довольствовался ролью знамени философа, указавшего им всем, юношам и девушкам модель шесть лет назад образовавшим Оке фронт, «Дорогу к очищению и пробуждению человеческого духа». Но нечто извращенное, какое-то стремление к саморазрушению заставило его сразу шагнуть дальше и попытаться открыть двери вольных учебных центров для рабочих немедленно. «Поль, ты сошел с ума», — сказал ему тогда Джайлз. «Какая бестактность», — холодно ответил Поль. «Ничего себе», — сказал Джайлз. «Ты же должен знать, к чему это приведет. Контроль правительства уничтожим умирающие из голода на улицах, производство остановится. Все должно быть сделано постепенно. Почему ты считаешь, что наша социальная система создана предками? Просто слишком мало было жилья и продукции для необходимого жизненного уровня всего населения, и власть нуждалась в определенной структуре. Другого выхода не было. Настал момент остановить развитие цивилизации. Дикий рост населения темпов прогресса до того времени, когда под расу будет подведен должный материальный базис, и она может пропитать себя, не истощая планету. Теперь мы почти достигли точки, когда разница между Адель и рабочими свихотворно мала, и ты хочешь уничтожить все достигнутое, пытаясь сразу вознестись до небес на 50 лет вперед расписания. «Я думал», — сказал Полли, Его правильные классические черты лица не дрогнули, как и полагалось урожденному модель. Ты разделял мои принципы ОК-фронта. Разделял и разделяю те принципы, которые нужно воплотить в жизнь. ОК-фронт состоит из урожденных одель, не забывай об этом, Поль. Я не стал бы приверженцем идеи, в которую не верю, что бы ты ни думал. Даже твои идеи. Ты создал организацию, Поль, но это не твоя собственность. Ты всего лишь один из тех, кто хочет покончить с этой уродливой двухсотлетней социальной системой. Если не веришь, спроси у других. И ты поймешь, что им тоже не нравится твоя идея немедленной революции. Это пахнет погоней за дешевой славой, ненужным фейерверком». «Дешевой славой?» «Я так сказал», — ответил Джайлз столь же спокойно. И только другой, урожденный Адель, глядя на них и слушая, что говорят двое высоких, уравновешенных юношей, понял бы, что они на грани взрыва. «Я сказал то, что думал. Поверь, если хочешь, поговорить с другими из фронта. Я не одинок». Поль пристально вглядывался в него. «Джайлз, несколько раз я уже сомневался в разумности твоих предложений. Сомневаюсь и теперь. Ты просчитался со своим долгом, который для нас – все. Мы заботимся о части населения» которая при данной ситуации и собственном росте способна принять знания. Это высший долг. Если бы ты проникся им, то понял бы, что нет разницы, когда открыть учебные центры. Сейчас, пусть это вызовет катаклизм, голод, или потом. Когда время пришло, оно не ждет. Но ты, Джайлз, весь порыв. Ты всегда слишком романтичен. Ты беспокоился о людях, а не о великих переменах в истории. «История – это люди», – сказал Джайлз. Его тон не изменился, но внутри он ощущал отчаяние. Вспышка гнева на непонятливость Поля утихла столь же быстро, как и возникла. Урожденные Адель не имеют друзей, по крайней мере, в старом смысле этого слова. Как сказал Поль, долг был всем. Но если говорить о дружбе, то Поль был его старейшим и лучшим другом. Они сдружились еще в академии. Они были рядом в столовой, в холодных классах, спальне, на спортивных площадках. Вместе они росли детьми, помнившими и поддерживавшими даже ограниченную семейную близость у рожденных Адель, пока не выросли в членов правящего класса, которые знали лишь свой долг и ничего больше. С этого времени каждый внутри себя, что разделяет людей и лишает их радости, быть близкими кому-либо. Они должны были сделать это, иначе коррупция и семейственность разъели бы жесткую структуру того, предназначенного для выживания общества, которое создали их предки, которое необходимо было поддерживать до тех пор, пока не станет достаточно жилья, пищи и вся раса не сможет быть свободной. Пока что свободен не был никто. В сущности, рабочие были рабами урожденных Адель, а те были рабами своего долга – выполнять программу, намеченную два века назад. Они не спрашивали себя, нравится ли им этот план, и не позволили бы спрашивать рабочим. И это было правильно. И также было правильно то, что Джайлз был романтиком и преувеличивал значение долга. Но Поль был неправ с немедленным открытием центров. Если он настаивал на этом, то должны быть другие, остановить его – чтобы в данном случае могло значить «уничтожить». Ни один урожденный Адель не откажется от того, что кажется ему правильным, лишь из-за многочисленной оппозиции или угрозы жизни. Джайлс не хотел смерти Поля. Он сделал слишком много хорошего. Поль необходим. Оставалось лишь переубедить его. «В рабочем классе идет брожение, Поль», — сказал он. «Ты знаешь, это не хуже меня. Вспомни группу «Черного четверга», этих оголтелых революционеров, эти банды, стремящиеся к избиению других групп для удовольствия, особенно чернорабочих, которые как будто должны быть принесены в жертву. Ведь все рабочие знают, что они генетически были выведены так, чтобы быть безвредными. Они могут участвовать только в дружеских потасовках у себя в бараках. Наконец, есть рабочая бюрократия, которая за 200 лет развелась в нечто вроде класса надсмотрщиков для урожденных рабочих и служит таким, как мы, Адель. Задумайся над этими фактами. У каждой группы есть свой интерес, игнорирование плана ни к чему хорошему нас не приведет. Неужели ты думаешь, что если завтра открыть учебные центры, все они будут сидеть и сложа руки ждать, пока план выполнится сам, по себе? Ты знаешь, ответ не хуже меня». Ты же понимаешь, что каждый из них окунется в хаос, вызванный ослаблением общественного порядка, чтобы получить как можно больше власти для своей группировки. Они раздерут рабочий класс на куски поль. Все они найдут приверженцев, и разгорится еще одна война. Война на улице, где каждый будет убивать всех. Джейлз замолчал. Ему больше нечего было сказать. Он ожидал от поля возражений, чтобы победить его с помощью логики. Но тот не подал вида, что хоть что-нибудь понял. Джайлс не мог обнаружить на его лице никакой реакции. Тот только сказал. «Это все, что ты хотел сказать мне, Джайлс?» «Нет», — ответил тот, внезапно ощутив надежду. «Не совсем. Нужно подумать и об альбинарецах». «Иноземцы нас не касаются», — сказал Поль. «Мы не нуждались в них, когда был составлен план». Правда, они были полезны, так как гораздо выгоднее платить им за межзвездные перевозки, чем строить корабли самим. С их помощью мы основали колонии на многих мирах, заплатив вдвое меньше, чем это обошлось бы нам без них. Но теперь мы строим свой флот, и альбинарицы больше не будут нам нужны. В будущем мы вообще можем их просто игнорировать». «Нет», – резко сказал Джайлс, – «наша раса не может уйти». Пробыв в контакте с ними около двухсот лет. Если они были полезны нам, то мы их спасли. Мы позволили им отправить в космос больше народу и больше товаров, чем они набрали бы без нас. Ты же читал доклады Совета. И даже после этого, хоть мы и поддерживали их, они поставили свою экономику на грань кризиса постройкой новых звездолетов. Они набирают команды на такие звездолеты, которые давно устарели, и все равно не снимают их с линий, ведь по их религии ни один альбинарец не может лишить другого права умереть в священном пространстве». «Это их личное дело», — сказал Поль. «Нас это не касается». «Это наше дело», — воскликнул Джайлз. «Говорю тебе, нельзя так думать. План теперь включает в себя решение не только судеб человечества. Это решение обязано учитывать и их, так как альбинарецы со своей религией дошли до предела». Она требует пребывания каждого члена общества в космосе и полностью игнорирует их земную экономику. «Повторяю», — сказал Поль, — «альбинарецов мы в расчет не берем. Их можно выкинуть. Неважно, есть они или их нет. Наш долг позаботиться о нашей расе. Я считаю, что ты не прав, что другие члены фронта также осуждают мою политику». Он взглянул на древние разукрашенные дедовские часы на дальней стене зала. Еле уловимое движение глаз, но для урожденного Адель это было вполне достаточно. «Извини», – сказал Джайлс вставая, – «если я отнял у тебя слишком много времени, но этот разговор был слишком важен. Мы скоро поговорим на эту тему еще раз», – «возможно», – сказал Поль. Простым словом было более ясно сказано «нет», чем это можно было сделать вдохновенной речью. «Тогда», – сказал Джайлс, – «я поговорю с другими людьми». Так или иначе, но мы еще встретимся. И скоро. Как угодно, сказал Поль. До свидания. До свидания. Джайлс вышел. Про себя он решил, что будет говорить со своими единомышленниками прямо сейчас. Но сперва нужно обдумать поведение Поля. Быть может, в полуспора он и не понял неправильности своей позиции. Менее чем через четыре недели после их разговора Поль исчез. А через шесть месяцев среди низших рабочих распространился его манифест, призывающий рабочих требовать прав у урожденных Адель. Конечно, после этого поле стали разыскивать. Примерно через неделю стало ясно, что его нет ни на Земле, ни вообще в Солнечной системе. Вероятно, кто-то из рабочих помог ему скрыться на грузовом звездолете и отбыть куда-нибудь в отдаленные миры. Это уже означало наличие организации – Следовательно, происходило объединение рабочих в группы с целью борьбы за ликвидацию контрактов и свободу передвижения, декларируемых Полем. Этот факт означал одно – Поль должен умереть. Для постройки Звездного флота были необходимы послушные рабочие и верные долгу урожденный одель. Этот флот должен был способен заменить альбинарецов. Нельзя позволить Полю возглавить революцию. Сейчас она была бы преждевременной. «Ну не так-то просто убить старого знакомого», – подумал Джайлз. «Но как бы тебе не нравилось это дело, его придется выполнить».